Много дней Андреев не отзывался. Как только карантин кончился, заключенных стали гонять на работы. И на выходе надо было словчить так, чтобы не попасть в большие партии. Тех водили обычно на земляные работы с ломом, кайлом и лопатой. В маленьких же партиях по два-три человека была всегда надежда заработать лишний кусок хлеба или даже сахару. Более полутора лет Андреев не видел сахару. Этот расчет был немудрен и совершенно правилен. Все эти работы были, конечно, незаконными. Заключенных числили на этапе, и находилось много желающих пользоваться бесплатным трудом. Те, кто попадал на земляные работы, ходили туда из расчета где-либо выпросить табаку, хлеба. Это удавалось даже у прохожих. Андрей входил в овощехранилище, где вволю ел свеклу и морковь и приносил домой Несколько сырых картофелин, который жарил в зале печи и полусырыми вытаскивал и съедал. Жизнь здесь не требовала, чтобы все пищевые отправления производились быстро. Слишком много было голодных вокруг. Начались дни почти осмысленные, наполненные какой-то деятельностью. Ежедневно с утра приходилось простаивать часа два на морозе, и нарядчик кричал «Эй, вы, обзывайся, имя и отчество!» И когда ежедневная жертва Малоху была закончена, все топача бежали в барак, оттуда выводили на работу. Андреев побывал на хлебозаводе, носил мусор на женской пересылке, мыл полы в отряде охраны, где в полутемной столовой собирал с оставшихся тарелок липкие и вкусные мясные остатки с командирских столов. После работы на кухню выносили большие тазы, полные сладкого киселя, горы хлеба, И все садились вокруг, ели и набивали хлебом карманы. Только один раз расчет Андреева оказался неверным. Чем меньше группа, тем лучше. Вот была его заповедь. А всего лучше одному. Но одного редко куда-либо брали. Однажды нарядчик, уже запомнивший Андреева в лицо, он знал его как Муравьева, сказал. «Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому начальству, вдвоем с кем-нибудь пойдешь». Они весело бежали впереди, провожатого в кавалерийской шинели. Тот в сапогах скользил, оступался, прыгал через лужи и потом догонял их бегом, придерживая полы шинели обеими руками. Вскоре они подошли к небольшому дому с запертой калиткой и колючей проволокой поверх забора. Провожатый постучал, во дворе залаяла собака. Им отпер дневальный начальника, молча отвел их в сарай закрыл их там и выпустил на двор огромную овчарку. Принес ведро воды, и пока арестанты не перепилили и не перекололи всех дров в сарае, собака держала их в заперти. Поздно вечером их увели в лагерь, на следующий день их посылали туда же, но Андреев спрятался под нары и вовсе не ходил на работу в этот день. На другой день утром, перед раздачей хлеба, Ему пришла в голову одна простая мысль, которую Андреев сразу же осуществил. Он снял бурки со своих ног и положил их на край нар, одна на другую, подошвами наружу, так, как если бы он сам лежал в бурках на нарах. Рядом он лег на живот и голову опустил на локоть руки. Раздатчик быстро сосчитал очередной десяток и выдал Андрееву десять порций хлеба. У Андреева осталось две порции — Но такой способ был ненадежен, случайен, и Андрей вновь стал искать работу вне барака. Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой. Именно в это время он встретил капитана Шнайдера, Блатные занимали место поближе к печке. Нары были застланы грязными ватными одеялами, покрыты множеством пуховых подушек разного размера. Ватное одеяло — непременный спутник удачливого вора. Единственная вещь, которую вор таскает с собой по тюрьмам и лагерям, ворует ее, отнимает, когда не имеет. А подушка — подушка не только подголовник, но и ломберный столик во время бесконечных карточных сражений. Этому столику можно придать любую форму, и все же он подушка. Картежники раньше проигрывают брюки, чем подушку. На одеялах и подушках располагались главари, вернее, те, кто на сей момент был вроде главарей. Еще повыше, на третьих нарах, где было темно, лежали еще одеяла и подушки. Туда затаскивали каких-то женоподобных молодых воришек, да и не только воришек, пидорастом был чуть ли не каждый вор, Воров окружала толпа холопов и лакеев, придворные рассказчики, ибо блатные считают хорошим тоном интересоваться романами. Придворные парикмахеры с флакончиком духов есть даже в этих условиях, и еще толпа услужающих, готовых на что угодно, лишь бы им отломили корочку хлеба или налили супчику.